И как-то нередко бывает с профессиональными остриками, начал с утра записывать шутки, которые днём выдавал за экспромты. Я даже задевался поэтом и посвятил свою музу в исквалинию Герцога. Впрочем, я охотно сознавался, что мои стихи никуда не годятся, а потому их никто и не критиковал, но сомневаюсь, чтобы они могли